Из открытого люка завоняло сероводородом. Мы в Таламусе как-то экспериментировали с протухшими яйцами. Прятали их под кроватями воспитатели надзирателей. И, честно говоря, запах тогда был и то приятнее, чем сейчас. Но из погреба хотя бы никто не выскочил, пока я быстро перезаряжал револьвер и играл в гляделки с ведьмаками. Я махнул рукой, призывая следовать за мной, и прыгнул в темный проем. Высота там была метра два, не больше. Труха от сгнившей лестницы скрипнула под ногами. Я достал факел и уже собирался его зажечь, но остановился, пытаясь вспомнить, горит ли сероводород. За спиной кто-то мягко приземлился на землю. Я обернулся и увидел Лили. За ней сразу же свалился лют. Вскочил и встал между нами, глядя то на меня, то на нее. Явно хотел поругаться, но не мог решить, с кого начать. Следом спустились девчонки, последним спрыгнул Зигрин протиснулся вперед и опустил мою руку с так и незажженным факелом. «Убери — Убери! Он стоял вплотную ко мне, да и вообще на пятачке света было не протолкнуться, но в темноту никто не хотел. — И откуда ты такой взялся на нашу голову? — Не цепляйся к нему, — сказала Лили, запустила руку в поясную сумку и вынула оттуда двух толстых шарообразных жуков. Пошептала что-то над ними и подбросила вверх. Руки распустили крылышки, зависли над нами и засветились бледным светом. «Не он драйка на нас навел, а так хоть подвал изучим». «В клановой инструкции что написано?» – возразил Лютик. «Не лезть в пещеры, скважины и подвалы. Там у монстров уровень выше, а вещи с трупа поднять нельзя. То, что Фалька так говорила, еще не значит, что это правда. Если что, просто тут пересидим, пока драйк не улетит. Данте, ты куда?» Я не стал слушать заботливое нытье Лютика и спрашивать, кто такая Фалька. Пересидим – это был не мой вариант. Не то, чтобы я вдруг стал таким смелым и резким, но часики тикали. Фрисби сказал, что Уокеру плыть три недели. Что будет, когда он приплывет, я не знал. Скорее всего, будет война. Я, конечно, наивный парень, но мне трудно представить ситуацию, при которой Уокер, победив со своей ордой, привезет ко мне пленного Эйпа и скажет – На, забирай, и пусть мстя твоя будет страшна. Впрочем, сама по себе победа Орды вполне вероятна. Хранители в этом случае просто спрячутся за стенами Диноздана и просидят там до релиза игры. Если же победят хранители, то мне станет куда сложнее жить на Авроре. Еще один возможный сценарий. Хранители запрутся в Диноздане заранее, не дожидаясь прихода вокера При таком раскладе Орда подключится к поискам слезы. В общем, ясно только одно – слезу мне надо добыть до прибытия Орды. И Эйпу этот артефакт нужен позарез, и с вокером можно будет поторговаться. Так что черви червями, а мне пора отсюда выбираться. К подвалу примыкал наклонный тоннель, уходящий глубже под землю. Там в глубине клубился туман. Вход в тоннель представлял собой попросту дыру с неровными краями, но был достаточно велик, чтобы я мог пройти, не нагибаясь. Вот только идти совсем не хотелось. Ногу я занес, однако никак не мог заставить себя сделать шаг. Да, туман здесь был уже по-настоящему страшный. Тот самый, в котором мы когда-то потеряли сладика. Вязкий, густой, обволакивающий, лезущий в голову противным, бессвязным шепотом. Я встряхнулся, зачем-то выпил еще один эликсир здоровья и перепроверил патроны в Хоукмуне. Хотя уже проделал все это, пока шел к проему. Добавил пару динамитных шашек, купленных в ханаге. Хорошо, что нес их в инвентаре, а не в седельной сумке. Сзади подтолкнули. Лютик, зараза! В бледном свете жука лампочки его улыбка выглядела совсем гаденько. «Давай, герой! Я за тобой!» зигринг замыкает, а девчонки в центре. Лили, подгони своего светлячка, пусть впереди летит! Черви боятся света!» Я призвал кукулька. Тот радостно меня облаял, виляя хвостом и незлобно рыкнул на Лютика. Расставил типа акценты, а потом нырнул в туман. Я последовал за ним. Обзор сократился до двух метров. Тех светлячков, что остались сзади, за щитом у Лютика, я больше не видел. Зато щит чувствовал прекрасно. Стоило чуть замедлиться, как тот упирался в спину. Пол был ровный, а сам тоннель напоминал штольню. Через каждые несколько метров стояли подпорки, на стенах попадались крепления для факелов, хотя сами факелы отсутствовали, а на полу отчетливо виднелись накатанные колеи от колес. Штольня все так же шла под уклон, метр три вглубь, на каждые полсотни шагов, и слегка загибалась вправо. Впереди что-то хрустнуло, и послышался ляск челюстей. Я попытался сдать назад, но уперся в щит лютика. Уже собрался бросить гранату, когда в тумане проявился довольный кукулек и принес чью-то кость, очень напоминавшую человеческое ребро. Я придержал пета, подманил светлячка и аккуратно пошел вперед. На полу сидел скелет, аккуратно пришпиленный ржавым мечом к подпорке. Судя по остаткам одежды, это был переселенец Старого Света. Да еще и пират, как подсказывала полуистлевшая черная повязка на черепе. Нижняя часть левой ноги отсутствовала, рядом лежал костыль. Да, я бы не отказался узнать, кому принадлежала таверна. «Что там?» – спросила Лили, выглянув из-за спины лютого. Я обернулся, чтобы ответить, но вместо этого выхватил Хоук Мун и начал стрелять. секунды ранее завизжала одна из девушек в центре нашей процессии. Прямо над ней, из потолка, свесилось бледно-розовое тело червя и раскрыло зубастую пасть. Толщиной тут был с мою ногу, а длиной как минимум в метр. Я попал дважды, червь дернулся, но продолжил вылазить из дыры в потолке. Девчонка стояла, оторопев от ужаса, визг не смолкал. Помочь ей мы не успели. Лили метнула несколько гибких веток, охвативших тело монстра, а лютик бросил в него свой щит, но червя уже не было, а тело девчонки с оторванной головой осело на пол. Зигринг прикричал: Бегом! И мы побежали только в разные стороны. Я подхватил Кукулька под мышку, и меня буквально понесло вперед на щите Лютика. Лили была тоже с нами, а вот Зигрин с девушкой развернулись и кинулись назад. Лили что-то кричала, но Лютик, не слушая, тащил ее дальше, почти как я, Кукулька. В полу, в стенах, в потолке, за нашими спинами появлялись новые дыры. Из них выползали черви и набрасывались на безголовое тело. Это дало нам несколько минут форы. Но метров через двести, когда я споткнулся об очередной скелет и кубарем отлетел от лютика, червь появился над головой Лили. На бегу активировав практически все, что давали навыки симбионта, я оттолкнулся от щита, прыгнул под потолок и вцепился в скользкую тушу. Пальцы левой руки угодили в щель, которая напоминала жаберную. Это мне помогло ухватиться крепче. А правой рукой, трансформированной в клинок, я долбил червя, уклоняясь от его пасти. Лютик стал тянуть меня за ноги, а червь, теряя силы, пытался вырваться и отчаянно извивался. Но мы его вытянули таки. Я рухнул на пол, пополз по проходу, волоча червя за собой. Метр, два, три, гадина никак не заканчивалась. Но чем больше частей ее тело попадало в зону действия светлячка, тем слабее она становилась. Монстр уже не пытался кусать меня, хотел зарыться в землю, но лютик размахнулся и разрубил его надвое отточенной нижней кромкой щита. Потом нанес еще удар ближе к пасти, стараясь не задеть меня. Передышки не было. Как только первый червь сдох и пришло сообщение о полученном опыте, из земли перед нами высунулся второй. Разинул круглую пасть, полную зубов, покачался из стороны в сторону, будто змея перед броском, но больше, чем на метр, так и не вылез. Лилия закричала, что сзади еще двое, и зажгла новых светлячков. Я тоже не стал медлить. Сунул в открытую пасть динамитную шашку и отступил в защиту Лютика. Громахнуло так, что нашу троицу сбило с ног, а с потолка посыпалась земля вместе с еще несколькими червями. Они упали в воронку, где разорвалась шашка. Кукулек оклемался от взрыва первым и бросился к ним, тем более, что размером они были поменьше, детеныши, скорее всего. Я помог ему, расстреляв барабан в самых толстых. Только последний выстрел перенес за спину Лютика и Лили, отбросив ближайшего к ним червя. «Ведьмачка, больше света!» — крикнул я и начал выбирать пули, чтобы зарядить в нужном порядке. Сначала взял разрывные, а последний, ту, что с золотым свечением, подарок фрисби. «Кончился свет! Я эту ветку только-только качать начала!» Лили держалась молодцом, а вот Лютик выглядел плохо. Голова у него кровила, одна рука еле держала щит, а вторая болталась, как сломанная. Зато рядом валялись еще два разрубленных червя, которые вылезли из стены. Лили попыталась наспех отпоить его эликсирами, а мне напомнила. «У тебя же факел есть, зажигай!» Факел несколько секунд шипел и плевался искрами, но потом все же разгорелся. Его синее пламя было чуть ярче, чем свет жуков, но и этого хватало. Черви задергались и втянулись обратно в дыры, хоть и не полностью. То ли их привлекала кровь, то ли не давало покоя то, что мой мифриловый пед продолжал остервенело рвать молодняк в воронке. Я ждал, пока ведьмаки подлечатся. Вертелся вокруг них, размахивая факелом, и стрелял в самых упоротых монстров. Когда ребята были готовы, мы побежали. Теперь я стал замыкающим и сам подпирал лютика, толкая его вперед. Пламя факела начало затухать, и черви подбирались к нам все ближе и ближе. Я бросил факел, пробежал еще метров двадцать, подтолкнул ведьмаков вперед, а сам остановился и приготовился стрелять. Вместе с последним отблеском пламени я разглядел сразу четыре пасти. Дважды выстрелил в их сторону. Теперь в барабане остался последний патрон, светящийся. На всякий случай я взял хокмун двумя руками, широко расставил ноги и нажал на спуск. Юху! Обожаю тебя, Фризби! Магическая пуля превзошла все мои ожидания. Вспыхнула не хуже сигнальной ракеты. Знал бы, что будет такой эффект, зажмурился бы заранее. Ослепительная молния с громким шипением вентилась в темную глубь тоннеля. Пуля попала в одного из червей. Тот вспыхнул, будто его облили бензином, заметался, врезаясь в стены и ломая подпорки, пока его, уже мертвого, не присыпало землей. Остальным повезло больше. Они задергались, как от удара током, но без губительного урона. Отважный кукулек проскочил у меня между ног и помчался в сторону тварей. Я не стал его останавливать. Он не тупой, поймет, когда нужно будет свалить. И побежал догонять своих неожиданных боевых товарищей. К тому моменту, как я с ними поравнялся, мой мехдог, судя по прилетевшему опыту, успел расправиться с пятью монстрами и поднял уровень не только себе, но и мне. Лютик выглядел помятым, но уже вполне боеспособным. Мне даже показалось, что он рад меня видеть, а Лилия вовсе чуть ли не прыгала от радости, хотя, как выяснилось, не столько от вида меня живого, сколько от того, что они нашли выход». Тоннель резко шел вверх и заканчивался узким проемом, завешенным снаружи лианами. Я дождался кукулька, подросшего не только в уровне, но и внешне. Если раньше он походил на небольшого бультерьера, то сейчас уже вполне мог дать жару в поединке со средним питбулем Не дракон еще, конечно, но еще откормим. Мы тоже выбрались из тоннеля и оказались на поляне с родником. Тот образовывал небольшую заводь, возле которой имелся деревянный настил наподобие лодочного причала. У воды были разбросаны ящики, лежали скелеты, валялись использованные факелы. Похоже, здесь что-то не поделили между собой пираты или контрабандисты. На эту тему наверняка существовал и квест. Не, некогда было с ним разбираться. Зато лютик слили, уже вовсю ковыряли ящики. Но содержимое не особенно впечатляло. Сгнившие ткани, пряности, остатки провизии и кучи сушеного красного перца чили. Меня заинтересовало другое, а именно штампы на ящиках с чили. Торговый дом Фернанда Ахирра. Ага, значит Ахирру следует искать там, где есть перечные плантации. Что ж, неплохая подсказка. Тем временем ведьмаки, исследовав останки контрабандистов, действительно нашли квест и собирались возвращаться к таверне, чтобы встретить Зигрина и остальных. Позвали меня с собой, но я отказался. Поблагодарил за проведенное время, обменялся с ними контактами и пошел выбирать лодку из тех, что были выложены вверх дном на берегу рядом с заводом, Дворец, храм, вулкан, поля с Чили. Уж хоть что-нибудь из этого я найду.